Если у него появятся признаки утомления, вялость в движениях, нежелание их выполнять, при этом малыш начнет кукситься, капризничать или переохлаждение, озноб, гусиная кожа на теле, синюшный оттенок губ, то надо прекратить урок. Если эти явления появятся и на следующий день, то целесообразно прервать занятия на 2-3 дня. Подчеркнем еще раз, что недосмотр и невнимательность при проведении занятий могут вызвать у ребенка страх перед водой, который может закрепиться на долгие годы и будет гасить в дальнейшем желание научиться плавать. строго обязательный врачебный и родительский контроль за влиянием плавания на организм ребенка. С началом курса обучения плаванию нужно регулярно, не реже одного раза в каждые полтора-два месяца, показывать своего ребенка врачам детской поликлиники, проверяя состояние его здоровья, показатели физического развития, соответствие их средним нормам. Вместе с тем и сами родители должны систематически контролировать влияние на организм их ребенка занятий по плаванию. Этот контроль осуществляется в двух основных направлениях. Во-первых, контроль в процессе самого занятия, когда учитываются и сравниваются с показателями на предыдущих уроках, желание и активность, с которыми ребенок занимается. Поведение в последние минуты урока. появление признаков утомления и охлаждения. Во-вторых, контроль за отдельным влиянием занятий на ребенка, за его сном, аппетитом, настроением, изменением веса, роста и других показателей. Все эти данные оцениваются в сравнении за весь последний месяц или неделю. Поэтому рекомендуется вести повседневный дневник, В него нужно записывать краткое содержание проведенного урока, сведения об отношении ребенка к основным упражнениям, его настроении, степени переносимости занятия, раз в неделю или месяц отмечать вес и рост. Не мешает заранее вписать дневник, полученные у врача средние показатели веса и роста для детей данного района, характерные для каждого месяца жизни ребенка, что позволит правильно оценить его развитие. На основании записи в дневнике надо будет регулировать содержание, нагрузку занятий по плаванию. При наличии неблагоприятных явлений, в частности отставания веса от средних данных, необходимо Ограничивать нагрузку в дальнейших занятиях, уменьшать их продолжительность, сокращать количество упражнений, не снижать температуру воды и т.д. Если и после этого отрицательные явления не исчезнут, следует сократить число занятий в ванне до двух 3 раз в неделю. И только после полного исчезновения отрицательных явлений, можно вновь начать постепенное повышение физических нагрузок и дальнейшее снижение температуры воды. Многие из полученных мною писем от родителей содержали вопрос, как строить занятие, если у ребенка был вынужденный перерыв в уроках плавания. Этот вопрос лучше всего решать, исходя из причины перерыва и его продолжительности. Если причина связана с ослаблением психофизического состояния самого ребенка, например, нарушение режима, простуда, нервное перенапряжение, прорезывание зубов, болезнь желудочно-кишечного тракта, нарушение сна, то возобновлять занятия следует очень осторожно и только после полного восстановления здоровья. Нагрузка на первых занятиях должна быть самой низкой. Продолжительность урока сокращается до 4-5 минут. Температура воды должна иметь начальный уровень 36-37 градусов. В течение ближайших 8-10 дней надо постепенно наращивать нагрузки, доведя их до объема того урока, после которого были прерваны занятия, Если плохое состояние ребенка продолжалось 15-20 дней и больше, то возобновлять занятия в ванне можно только после разрешения врача.